Глава двадцать шестая. Артём. Как же простые тупые люди. Как же легко ими управлять. Как легко манипулировать. Это смешно и даже немного грустно. Анжела на меня смотрит, как влюбленная кошка. Не верит своему счастью, что я пришел и спас не только её, но и её репутацию. Кстати, забавное наблюдение. По-настоящему приличная женщина понимает репутацию как отсутствие порочащих связей. То есть всю жизнь один муж, никаких любовников и прочих глупостей. Прилежная домохозяйка, ответственный работник, дача по выходным, ребенок, а лучше два. Но бабы, которым мозг не занесли при рождении, искренне считают, что если их бросил мужик, то репутация растоптана. «Теперь она не женщина, ее ведь не трахают больше». «А я спас Анжелу, пришел и показал, что нет, она женщина. Вон, любовник-то имеется, значит, уже не позор, значит, и дальше жить можно. А ее Леша – это отдельная история. Конечно, пришлось с ним поупражняться в эпистолярном жанре, потому что, как мне казалось, он не был готов разводиться». Его устраивало полировать рога до пенсии, но тут опять же я надавил на больное, на гордость. Все якобы знают, как гуляет Анжела, а над ним придурком ржут в голос. Лёша, разумеется, повелся. Как так? Все будут про него думать, что он куколд какой-то? Он нормальный мужик, и самый надежный способ донести это до окружающих – это всем подробно объяснить ситуацию. Я понимаю, почему эти двое прожили счастливо долгие годы. Они оба настолько одноклеточные, что даже не могли как-то навредить друг другу. Простейшее с простейшим и зашибись же. Однако теперь это в прошлом. Мы заходим в дом Анжелы, и я едва сдерживая довольную улыбку оглядываю эти хоромы. Молодец, моя любовница. Дура-дурой, а свои сто квадратов имеет. Надо отдать должное. Пахать она не переставала никогда. Полезное качество в семейной жизни. Как настоящий влюбленные, от и до понимающие свою нимфу, я тут же бегу ей заваривать чай, стелить постели, и все остальное. Пусть почувствуют себя настоящей женщиной. И мои ожидания полностью оправдываются. Анжела смотрит на меня с таким восторгом, с каким никогда не смотрела Алина. «Кстати, пусть подавится своей квартирой, тупая идиотка, и я теперь практически во дворце живу». Когда мы с Анжелой уже лежим в постели, она, прижавшись ко мне, тихо произносит «Прости меня». «За что? Как интересно. Неужели есть за что извиняться?» Я поглаживаю волосы своей любовницы, стараясь не показывать, что несколько озадачен. «За то, что я так сказала тебе тогда на парковке». «Она произносит это с таким искренним драматизмом, что я с трудом сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. Вот черт! Вечно я недооцениваю женщин, недооцениваю их эмоциональность. Для Анжелы все происходящее – это любовная история, обильно политая розовыми соплями и припорошенная серебристой пыльцой. Она живет в сказках и фантазиях, и довольно же, блин!» «Ты понимаешь, я просто не думала, что так будет. Мне казалось, что нам всем будет лучше, если мы сохраним свои семьи, что я останусь с Лешей, а ты с Алиной». «Но ты же понимаешь?» — откашливаюсь. «Главное в жизни — это любовь. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не высказать свои истинные мысли и переполняющее меня раздражение. Хочется воскликнуть. «Боже мой, что же ты за дура такая?» но тогда мы поссоримся, а я уже полюбил этот теплый, большой, уютный дом. Да, ты, как всегда, прав. Главное – это любовь, а я все поставила на разум, на холодный рассудок. И, конечно же, я ошиблась. Любовь – это Бог, а Бог – это любовь. Да уж, и ведь дури не восемнадцать. Она несет такую околесицу, что даже подыгрывать тяжеловато. Боюсь выдать свою неискренность, но надо. Забудь, что было в прошлом. Теперь нас ждет только счастливое будущее. На следующее утро за завтраком, глядя на Анжелу, мне вдруг приходит одна противная мыслишка, которая катастрофически портит мне настроение. А вдруг я осознаю, что это счастливое будущее наступило. Я понимаю, что теперь, когда я на сто процентов добился этой женщины, «Это все навсегда, в том смысле, что я, конечно, хотел, планировал, что мы будем вместе, но каждое утро пить кофе со стареющей не самой красивой теткой и спать каждую ночь с ней же? Врать не буду». Алина была в разы приятнее. Упругое молодое тело, смазливая мордашка, шикарные волосы. «Да, квартирка была бедненькой». Да и омаров с лобстерами мы не ели. Но с Алиной жить было куда приятнее. А тут я и суток еще не провел, а тошнит. Конечно, я это все делаю для лучшей жизни. Но, блин. О чем задумался? Черекает Анжела. А я, сдавленно вздохнув, довольно честно отвечаю. Представлял наше будущее. Эта дура, разумеется, приходит в восторг от моего ответа. Ну еще бы. «Она-то думает, что я мечтаю, как поведу ее в ЗАГС или повезу на острова, и не представляет мои непролитые слезы рядом с дряблым телом». «Я тоже об этом думала», – кивает. «И я считаю, что пришло время тебя познакомить с моей семьей, с мамой и дочуркой». «Сколько оптимизма! А я и забыл, что у меня будут теща и падчерица. Слава Богу, что падчерицу воспитывать не надо». Хоть какое-то достоинство женщин за сорок. Знакомиться ни с кем не хочется. Век бы не видел всю эту родню. Но если разобраться, в ситуации есть один жирный плюс. Анжела настроена максимально серьезно. Поэтому я киваю. Потрясающая идея. И когда это будет? Мы встретимся вместе Новый год. Как считаешь? Отлично. Киваю, делая вид, что я о таком и мечтал. А если серьезно, то добротный зимний праздник будет испорчен.